Голова десятая. «Ты смотри, ведь погода снова портится», — удивилась Юлисанна, оглядываясь по сторонам. «Вот-вот, и куда делась?» — спрашивается обещанное потепление. Стуча зубами на промозглом ветру, возмутилась Дуня. «Давай прибавим шагу, не то заболеешь еще. Ты почему без шапки? Так кто же знал, что погода опять скурвится?» Затихшая пару дней назад метель ударила с новой силой. Пока дошли до устричного бара Мариам, аж заболели ноги. А ну, попробуй, пробейся через снежные наметы. «Вы посмотрите только, кто к нам пожаловал!» Восхитилась Мариам, столкнувшись с подругами в холле. «Вот еще бы вы столики научились бронировать! Цены бы вам не было вовсе!» «А что, для школьных подруг не найдешь свободного?» Подколола Юлька без спросу, погладив Марьям по внушительных размеров животу. Найду, конечно, но учитывая, что на это надеются все наши одноклассники, скоро мне придется расширяться. Засмеялась хозяйка, вызвав своими словами отчаянный Дунин-протест. Только через мой труп. Проект этого ресторана такого не предусматривает. Авторитетно заявила она. Вот-вот, Марьям. «Не зли строгого архитектора, не поверишь. Но мы как раз только вышли из битвы с адептами самовольного строительства». Юлька протянула пальто гардеробщице и достала из небольшой сумочки косметичку. «Надеюсь, обошлось без жертв?» «С чьей стороны?» — хищно улыбнулась та, поправляя помаду. Подружки переглянулись и, как и в юности, покатились со смеху. И точно, как-то я и забыла, что тебе, Юлька, палец в рот не клади. Палец не надо. А что-нибудь вкусненькое – это пожалуйста. Я проголодалась жуть. Тогда вы по адресу. Моя Наталья ну просто виртуозно миксует красные сицилийские креветки с сорбетом «Кровавая мэри». А камчатский краб с брокколи? Или картофельный капучино с морским ежом? Ну все, все, прекращай. Неси уж хоть что-то. О, да вы только посмотрите, какие люди! И Тамерлан здесь и Сёма. А ты какими судьбами? Дуня закусила губу, мысленно приказав запнувшемуся сердцу биться дальше и желательно в прежнем ритме. Но все же. Всё же как он был хорош, с черной щетиной на щеках. Так хорош? что даже идиотский свитер с оленем его не портит. «У меня выходной», — улыбнулся Краснов, лениво откидываясь в кресле. «У Тамерлана тоже. Вот, решили развеяться. Погоняли на снегоходах, да так проголодались, что вот...» — обвел заставленный тарелками стол. «Давайте к нам». «О, нет», — возразила Дуня и замерла под изумленными взглядами друзей. Понимая, что такой резкий отказ, надо бы как-то объяснить. У нас с Юли санной к сожалению, выходного нет. Это деловой обед. От работы дохнут кони, философски прокомментировал Коган. — Кто бы говорил, — усмехнулась Юлька. — Но, похоже, компания у вас все же будет, — кивнула в сторону вплывшей в зал женщины. — Вета... Нахмурилась Дуня, чувствуя странную, необъяснимую ревность по отношению к той, с кем у Краснова были отношения в далеком прошлом. «Привет», — улыбнулась Сандалова. Марьям сказала, что свободных столиков нет, так что вы, мальчики, моя последняя надежда. Можно составить вам компанию? Обещаю по-честному разделить счет». Ветка кокетливо взмахнула ресницами. А Дуня едва удержалась от того, чтобы не закатить глаза. В этой жизни менялось все, но не повадки Сандаловой. Мужчины стройным хором пропели, что они будут только рады накормить оголодавшую боевую подругу. Семён галантно встал, чтобы отодвинуть той стул. И эти его ритуальные танцы почему-то жутко Дуню разозлили. Не желая анализировать это чувство, она обернулась, ища пути к отступлению. «Ой, смотрю, Юль, там уже накрыли. Ну, мы пойдем. Хорошего вечера». «Ну и что это было?» «Что именно?» Дело набеспечно улыбнулась Дуня, углубляясь в обновленное меню. «Может, осьминога на гриле с хрустящим баклажаном взять? Ты не пробовала?» «Здесь что не возьми. Вкусно!» Мариам профессионал что не делает всё у нее получается. Впрочем речь не о ней а о ком ну-ка посмотри на меня Дуня все же закатила глаза и насмешливо изогнув бровь уставилась на подругу мол ну чего тебе Э, -э девочка Да тебя ж не отпустила. «Не понимаю, о чем ты?» К счастью, подоспел официант, и Дуня быстренько на него переключилась. «Мне осьминога на гриле и... Юль, и ваше вино, наверное. Какой ты посоветуешь?» Мужу Юльке, помимо всего прочего, принадлежала и крупнейшая в стране винная компания. Вот почему Дуня решила, что там может что-то ей посоветовать. Впрочем, оценить напиток ей в тот вечер не удалось. Она пила вино как воду, не чувствуя вкуса, и всеми силами старалась не смотреть на столик, из-за которого то и дело доносились взрывы хохота. А краснов с тебя глаз не сводит. Ну и зря. Боюсь, Сандаловой это не понравится. Нет. Подумать только. Я как будто вернулась в прошлое. Ты, Сёма, Ветка... «Ревность!» «А ведь она зря старается, Дунь!» «Мне все равно, и давай уже закроем эту тему!» «Почему ты с таким упорством отрицаешь то, что вас до сих пор друг другу тянет?» «Потому что это ничего не значит, понимаешь?» «Нахлынула, да, не скрою, но это просто воспоминание о юности!» о том времени, когда казалось, что все еще впереди, и что большей любви не будет. А на деле ты сама понимаешь, как оно. Я выхожу замуж, Юль. К счастью, Юлька не стала спорить. Сухо кивнула. Задумчиво провела пальцем по краю бокала и, отвернувшись к окну, спросила тихо. «Помнишь наш девичник Умариам, когда мы решили смотреть хатика?» А потом ревели полночи. «Ага», — закивала Дуня, обрадовавшись, что Юлька сменила тему и вернулась к своему осьминогу. «Такое забудешь». Я так плакала потом всего один раз. «Тоже над каким-то фильмом?» «Нет, не угадала». «На выпускном. Когда Семен, кажется, еще не понимая, что сделал, сидел над тобой, лежащий без сознания на асфальте и бесконечно повторял. «Дуня, Дуня, Дунечка, пожалуйста, я люблю тебя. Чтобы Краснова оттащить, понадобилось аж трое ППСников. Не знаю, как ко всем обвинениям против него не добавили еще и сопротивление при аресте». Или как там это называется? Нежнейший осьминог застрял у Дуни в горле. Она силой сжала пальцы на приборах и с трудом сглотнула. Озвученная Юлькой картинка всплыла перед глазами и рассыпалась на осколки, что больно, смертельно ранили. «Юль, но ведь столько лет прошло!» Кому и что она пыталась втолковать этой фразой? «Быковой или себе?» Прерывая их вдруг неожиданно ставший мучительным разговор, у Юль Саны тянькнул телефон. Так, меня малышня потеряла. Ты не против, если я тебя оставлю? Дети, сама понимаешь. Конечно, к тому же я уже практически все. Юлька покивала, схватила сумочку. Черт, налички нет. Заплатишь? Я тебя в другой раз угощу. О чем речь? Без проблем. Юль наумчалась, умчалась, а Дуня, представив одинокий вечер в гостинице, решила задержаться. Заказала еще вина. «Десерт и кофе». Володя позвонил, когда официант пришел, чтобы забрать грязную посуду. Дуня вышла из-за стола. Говорить по телефону в шуме ресторана не хотелось. Хотя в такую погоду, наверное, было не слишком умно выходить на улицу. Благо, тем для обсуждений у них накопилось немного. Ежась на ветру, Дуня рассказала о совещании, на котором ей удалось поприсутствовать. Вовка повозмущался, подцокал языком, мол, ну какие же гады, и быстро перевел тему. «Ну а машину что, откопали?» «Ой, я, знаешь, совершенно о ней забыла». «Дуня», — возмутился Чернов. «Одним словом, Дуня, забыла она. А тачка, между прочим, под сотню стоит тысяч американских долларов». Почему-то упоминание цены машины в этой ситуации показалось Дуне не то чтобы неуместным, а как будто бы даже жлобским. Ну, извини. Надеюсь, шок как-то оправдывает мою забывчивость. Ты что, обиделась, что ли? Детка, да брось, я ведь шутя. Понимаю. Слушай, тут холод собачий, уже рука отмерзла, так что давай прощаться. И все-таки обиделась, вздохнул Владимир. «Нет, что за глупости? Правда, холодно. Разве не слышишь, что зубы стучат?» Не успела она это сказать, как ей на плечи лег шерстяной клетчатый плед. Дуня резко обернулась и едва не уткнулась носом в морду оленя на свитере Краснова. От его большого тела волнами исходило тепло. И аромат, присущий лишь одному этому мужчине. Телефон вывалился из окоченевших пальцев Дуни и упал в снег. Они синхронно наклонились, чтобы его поднять. Застыли лицом к лицу. — Ты что, за мной шпионишь? Разве мама тебя не учила, что подслушивать нехорошо? Семен сощурился. В его глазах блеснула сталь. «Мама меня вообще ничему не учила. Большую часть времени она была пьяна или отсыпалась после пьянки». Пожал он широкими плечами. «Прости, прости, Сёма, я...» Дуня зажмурилась, сгорая со стыда. «Ничего. Возвращаясь к твоему вопросу, подслушивать я не хотел. Просто увидел, что ты выскочила без куртки и... снова пожал плечами. «Прости», — еще раз покаялась за свои глупые, необдуманные слова Дуня. «Конечно, ты не подслушивал. Не знаю, что на меня нашло. И спасибо за плед». Краснов кивнул, улыбнулся криво. Дверь за их спинами открылась, выпуская посетителей бара и чей-то смех. «На самом деле я кое-что услышал». «О?» «Что касается машины». Дуня поморщилась. «Да, я совсем про нее забыла». «Я тоже забыл». Семён провел по волосам, стряхивая снег. «Забыл сказать, что твою тачку по моей просьбе отбуксировали на стоянку. Завтра я планировал на нее взглянуть». Дуня глубоко вздохнула и потерянно осмотрелась по сторонам, тронутая его заботой до дна, до предела. «Даже не знаю, что сказать». «Простого спасибо будет достаточно», — снова улыбнулся Семен. «А вообще, думаю, нам следует продолжить этот разговор внутри. Ты совершенно заледенела». «Да, конечно. Спасибо. Но я уже думала уходить». «Не торопись. Юлька-то ретировалась. Значит, все дела вы переделали?» Отказывать ему теперь, зная, что он для нее сделал, было как-то совсем уж невежливо. Понимая, что сильно рискует, Дуня неуверенно кивнула. «Ладно, я попрошу пересадить меня за ваш стол. А что ты хотел увидеть?» «Где?» — не понял Краснов, забирая из ее рук плед и возвращая его хостес. «В моей машине». «Ну, для начала неплохо было бы понять, почему не сработали подушки безопасности». Дуня удивленно вскинула брови. Ей самой даже в голову не пришло над этим гадать. Ну, не сработали и не сработали. Наверное, их просто заклинило. Странная недоработка для тачки, которая, между прочим, под сотню стоит. Тысяч американских долларов. Усмехнулся Краснов практически один в один, цитируя ее жениха. Дуня почувствовала, как от досады у нее тяжелеет внутри. Почему-то стало так стыдно. За собственного мужика стыдно. Особенно на контрасте с другим мужиком. И на старуху бывает проруха. Холодно заметила Дуня, раздумывая над тем, как бы ей все же отмазаться от продолжения вечера. И как будто почувствовав, что она готовится слиться, Краснов замахал руками. «Глядите, кого я все же поймал! Хотела сбежать, но я пообещал, что в нашей компании ей скучать не придется!» Тамерлан, который был вовсе не Тамерланом, а Иннокентием Коганом, оживился. Галантно вскочил и, не дожидаясь помощи от официантов, принялся сдвигать тарелки. Дуня в который раз поразилась тому, как он изменился. Из дистрофично худого, откровенно нелепого, невзрачного мальчика, превратившись в обаятельного мужчину с просто убийственной харизмой. — Можно считать, у нас двойное свидание? — усмехнулся там. — Скорее, дружеская встреча. «Ты разбиваешь мне сердце!» «Ничего не могу поделать, Иннокентий!» «Ты опоздал!» — поддержала шутливый тон беседы Дуня. «Да-да, я слышал, что ты собралась замуж. Но этого ведь пока не случилось, так что...» Хулигански подмигнул он. «Становись в очередь, Коган!» Тоже вроде бы шутливо парировал Краснов, подливая вино в бокал. Но когда их с Дуней взгляды встретились, тот выглядел убийственно серьезным. Там, ничего такого не замечая, захохотал. Ветка бросила, что пойдет припудрить носик, выбралась из-за стола, плохо скрывая свое раздражение. Они остались втроем, когда у входа началась какая-то суета. «Что там происходит?» Сёма в зал влетела всклокоченная Юльсанна. «Ты же пошла домой, – изумилась Дуня. – Скажи мне, что твой танк прорвется до больницы!» Вся расслабленность слетела с Краснова в одно мгновение. «Думаю, да. Случилось что-то? С детьми?» «Да нет, типун тебе на язык. Вон, хозяйка наша рожать удумала». «Мориам?» «А то кто? Звоню в скорую, а те, представляешь, заявляют мне, что не поедут, мол, погодные условия им не позволяют». — Ну, доберусь я до их главного. — Там, ну что ты сидишь? Давай поднимай задницу. Ты гинеколог, мать его, или кто? Поедешь с ними. — Вот тебе и выходной, — застонал Коган, действительно выбираясь из-за стола.